Глава третья. Позавтракав, я вымыла посуду, потом изучила содержимое холодильника. У этих парней было полно продуктов, и готовили они явно сами. Причем готовили неплохо, если судить по блинчикам и омлету с беконом, сыром и помидорами. Да, я съела все. Несмотря на мое душевное состояние, аппетит не пропал, и это хорошо. Мне нужно быть сильной. Я всегда буду помнить, но сейчас не время расклеиваться. Хароны должны заплатить за то, что сделали. Закончив уборку на кухне и решив, что приготовлю на ужин, я начала обходить дом. Он был довольно большим и, на удивление, светлым и чистым. Все вещи находились на своих местах, никакого беспорядка, пыли или грязи. Словно здесь жили не четыре здоровых парня, а феи и золушки. После обхода второго и первого этажей я прошла кухню насквозь, спустилась в подвал и была приятно удивлена. В который уже раз. За небольшой комнаткой, где располагались стиральная машина, сушилка, отпариватель, два пылесоса и остальные средства для уборки, была оборудована тренажерка: Зеркало во всю стену, два больших мата, беговая дорожка, турник, боксерская груша, две скамьи для жима, четыре штанги и гантели. Что еще нужно для счастья? Усмехнувшись, я направилась к дальней двери и, отворив ее застыла в изумлении. «Да вы шутите!» Прошептала я, уставившись на зону для раздевания, «две душевые кабины и сауну». «Только не говорите, что тут и бассейн имеется». Нет, бассейна, конечно же, не было. Но сам факт того, что эти четверо жили в таком большом и хорошо обустроенном доме, наводил на мысли, что дела у них шли неплохо. Но вряд ли дела были легальными. Хотя, кто знает, Кир никогда ничего не рассказывал, а потом я перестала спрашивать. За домом находился внутренний дворик, оборудованный для посиделок. Сбоку от дома гараж, куда доступ не был закрыт. В самом доме тоже имелись закрытые комнаты, но это меня нисколько не удивило. У таких парней, как эти, и должны быть секреты. Вернувшись на кухню, я перекусила бутербродами, затем занялась приготовлением ужина. Тушёная говядина, овощи и рис — мое коронное блюдо. И да, мне хотелось, чтобы парни уплетали мою стряпню за обе щеки. Пусть я и возмущалась, когда Алекс сказал, что я кручу задом. Но он ведь был прав. Такие планы у меня имелись. А уж после его слов я просто обязана сделать все, чтобы они в меня влюбились. Вызов принят, придурок. Разумеется, вешаться на парней я не стану. Но заставить их желать меня? Что может быть проще? Даже если девушки вокруг них толпами вьются, это же в любом случае парни. Так что я смогу подцепить их на крючок. Капелька флирта, немного заботы. Чуть меньше одежды, недоступность, и они будут спать и видеть, как бы поиметь меня. А когда мужчина хочет девушку, он готов выполнять ее желание. Оставив ужин в духовке, чтобы не остыл раньше времени, я спустилась в подвал. Во мне скопилось столько гнева и скорби, что хотелось что-нибудь разбить или с кем-нибудь подраться. Например, с грушей. Боксерские перчатки были мне слишком велики, и я отбросила их в сторону, решив просто перебинтовать руки. Кумпуры лежали на небольшом столике. Обмотав ими кисти, я закрепила липучки на запястьях и усмехнулась, уставившись на свое отражение. В тренажерке было прохладно, и мои соски под белой футболкой отчетливо выделялись. Так вот, что настолько вывело Алекса из себя. А еще он нарушил свое же правило. Соврал. Вряд ли такое зрелище оставит хоть какого-то парня равнодушным. Собрав волосы в тугой хвост, я приступила к разогреву а потом обрушила на грушу всю свою ярость. Я била и била, задыхаясь и обливаясь потом. Наносила удар за ударом, представляя на месте груши тех хоронов, которых знала в лицо. Время замерло для меня. Мир перестал существовать. Мне и раньше доводилось лупить по груши, но сейчас это стало для меня смыслом всего. Однако легче не становилось. Бьешь, как принцесса!» — Пробасил Вик за моей спиной заставив меня вздрогнуть от неожиданности и обернуться. Но злобная, как дикий волчонок. «Очень смешно. А я не смеюсь. Если хочешь, могу поставить тебе удар. Злость нужно направлять правильно, иначе все плохо закончится». Вик приблизился ко мне и нахмурился. «Почему не надела перчатки?» «Они слишком большие». Он кивнул. «Вы давно вернулись?» «Минут десять назад. Ужин в духовке. Наверное, еще теплый. «Да, волчонок, мы оценили. Идем. «Куда?» «Ты ужинаешь с нами». «Я могу и потом перекусить. Не хочу вас стеснять, Алекс опять взбесится». «Он уже. Сначала мы подумали, что ты ушла. Разве это не должно было вас обрадовать? Одной проблемой меньше». Вик ухмыльнулся. «Идём ужинать, Лика. Но советую сначала переодеться». «Будто мне есть во что. Мой дом взорвали, если ты забыл». Выпалила я и тут же прикусила язык. Разумеется, никто из них не забыл. Мы едва успели унести свои задницы до того, как все взорвалось. Вик хмыкнул, но ничего не сказал, и я, быстро разбинтовав руки, молча последовала за ним на кухню. Остальные парни уже сидели за накрытым столом. Ян кивнул мне, Макс расплылся в улыбке и отвесил «Дурацкий комплимент насчет моей взмокшей футболки и раскрасневшейся физиономии». Алекс же просто проигнорировал мой приход. Как предсказуемо. Усевшись на место, я положила себе мясо, рис и овощи и принялась за еду. Парни болтали на нейтральные темы. Разумеется, я бы хотела знать их планы по поводу хоронов, Однако подвести к этому разговору нужно было аккуратно. А для этого стоило получше узнать этих четверых и оценить их взаимодействие друг с другом. Поэтому я в основном просто слушала, и отвечала только, когда ко мне обращались. После ужина они достали из холодильника выпивку, напялили куртки и отправились на задний двор. А я осталась вносить свой вклад — мыть посуду. Это было единственное правило, которое я восприняла с энтузиазмом. Наверное, стоило включить в свои обязанности и ежедневное мытье полов, ведь эти парни ходили по дому то в уличной обуви, то в тапочках. Я хотела поддерживать здесь идеальный порядок, потому как быть нахлебницей точно не собиралась. Хамить и истерить я изначально не хотела, но Алекс бесил меня просто до трясучки, так что это правило еще до оглашения стало трудновыполнимым. Он мог бы и не говорить про кражу. И ежу понятно, что я не воровка. В жизни ничего чужого не брала. И я опрятная, так что про порядок тоже мог бы не заикаться. Парни же нередко бывали у нас дома. Но вот свой дресс-код пусть засунет в свой напыщенный зад. И честность со смирением туда же. И да, теперь я собираюсь влезть в каждую щель и выудить все их секреты. Мне нужны рычаги давления. Выключив воду, я с разворота кинула тряпку на стол. Но... Метила я туда, а попала Алексу в живот. Точнее, ниже, но кого это волнует? Не расстегнул бы куртку, не промочил бы штаны. — Как это понимать? — Что? — огрызнулась я. Нечего подкрадываться, я хотела протереть стол. Какое рвение. Он усмехнулся, бросил тряпку обратно в раковину и сделал шаг ко мне. Я попятилась, сама не зная почему. Ты закончила, Лика? Стол. А потом? Есть предложение? Присоединяйся к нам, если хочешь. С чего такая щедрость? Мне же нельзя вилять задом перед твоими парнями, помнишь? Предпочитаешь сидеть в комнате и жалеть себя? Я не жалею себя. Ты утопаешь в грёбаном чувстве вины. Разве есть разница? Ты сам сказал, что это моя вина. Ты подставилась? Это да. Алекс пожал плечами. Но ты не заставляла Харонов убивать твоих брата и мать и взрывать ваш дом. Противный ком начал царапать горло, и я шумно сглотнула, но ничего не ответила и не отвела взгляд. Незачем показывать Алексу свою слабость. В общем, если хочешь, приходи. Только накинь что-нибудь. На улице холодно. Ладно, прохрипела я. Хорошо, я приду. Дайте мне 10 минут. Да хоть 40, ухмыльнулся он и вышел из кухни. Быстро расправившись со столом, я отправилась наверх и ополоснулась под душем за рекордные 3 минуты. Моя куртка так и висела на стуле, ботинки стояли под ним, а сумка с колготками лежали на нем, но кое-что изменилось. Кровать была завалена пакетами с одеждой и коробками с обувью. Ну ни хрена себе, присвистнула я, открывая первый пакет. Сверху лежала зарядка для телефона, и я сразу включила его в розетку. Как и ожидалось, вся одежда оказалась максимально закрытой и простой. Но тем не менее, она была новая и хорошая: пальто, пуховая жилетка, зимний спортивный костюм с длинными рукавами, летний с короткими, джинсы, толстовка, плотная блузка, пижама, халат, кроссовки, балетки, тапочки. Пять пар носков и три комплекта нижнего белья. Никаких кружев. Хлопковые трусики и спортивные лифы. На вид очень удобные просто охренеть. Я надела белье и теплый костюм, а сверху набросила жилетку. Потом натянула носки и влезла в кроссовки. Все подошло по размеру. Реально охренеть. Сбежав по лестнице, я свернула к задней двери и вышла во двор. Судя по тону разговора, парни уже были на веселе и оставалось только надеяться, что никто из них не выведет меня из себя. Учитывая мое состояние, я могла взорваться даже от невинной шутки. А последнее, что мне было нужно, это обострять и без того напряженные отношения с парнями. Цель была совсем иная. спасибо», — произнесла я, подойдя ближе. «Я верну деньги». «Это вряд ли», — Макс хохотнул. «Алекс не возьмет, даже если будешь пихать ему их силой». «Алекс?» — я перевела на него взгляд. «Откуда... Откуда ты знаешь мой размер?» Макс и Вик заржали так громко, что я чуть не подпрыгнула. Ян расплылся в жутковатой улыбочке. А вот Алекс стал мрачнее тучи и молча протянул мне бутылку. Видимо, отвечать на вопрос он не собирался. «Ну и ладно. Садись, бегунья!» Макс шлепнул ладонью по коленям. Я замешкалась всего на секунду и решила принять его приглашение. Свободных стульев все равно не было, да и мой план по соблазнению этих парней проще всего было начать с Макса. Он был настроен ко мне даже лояльнее Вика. «Удобно?» «Нормально», — кивнула я, поёрзав на его коленях. Макс положил руку на мое бедро. Это не укрылось от Алекса. Он вообще не сводил с нас глаз, и взгляд его был недобрым. Я не хотела нарываться на ссору, поэтому делала вид, что не замечаю его недовольства. Сделав глоток, я закашлялась, но потом глотнула еще и почувствовала, как по телу разливается тепло. После третьего глотка виски слегка ударило в голову, и я передала бутылку Максу. Парни вспоминали Кира, рассказывали забавные случаи, связанные с ним. Это был вечер памяти, но он не был омрачен грустью. Они хорошо знали моего брата. Если бы он мог организовать свои поминки, то не хотел бы, чтобы люди плакали или грустили. Вот и я заставляла себя улыбаться. Но скорбь от этого не уменьшалась, и я уверена, парни ощущали нечто подобное. В какой-то степени они стали его второй семьей. Больше я не вливала в себя спиртное, лишь прикладывалась к горлышку, когда наступала моя очередь и притворялась, что пью. Мне нужна была трезвая голова. Я наблюдала, слушала, запоминала, И пусть при мне они не говорили о чем-либо особо важном, я отслеживала их взаимодействие. Я и раньше догадывалась, кто есть кто в их команде, но только сейчас убедилась в этом. Вик отвечал за грубую силу, готова поспорить, что он мог отправить человека на тот свет одним ударом по голове. Его внешний вид заменял визитную карточку: рост под 2 метра, груда мышц, черные глаза, темные, коротко остриженные волосы, жесткие черты лица. Подбородок, лоб и скулы были грубоватыми и волевыми, будто вырубленными из камня. А еще Вик часто смотрел из-под лобья, словно оценивая угрозу. И тому, кто ее представлял, явно сильно не везло. На фоне Вика Макс выглядел таким хорошим парнем. Тело у него было просушенным и рельефным, не настолько накачанным, как у Вика. В этом плане Макс походил на Алекса, но Алекс был повыше. Макс отвечал за коммуникацию без рукоприкладства. Он мог заболтать и уговорить кого угодно. Мастер сглаживания углов и дамский угодник. Ну, просто няши не иначе. Голубоглазый открытый взгляд, светлая копна волос, легкость и озорство. Однако не стоило его недооценивать. В определенных ситуациях Макс становился жестким и жестоким. Ян представлял собой мозговой центр, что вовсе не удивительно, Он ботаник и хакер. Внешне он был даже жилистее Макса, но жути наводил больше, чем остальные трое вместе взятые. Потому что, как я уже говорила, выглядел Ян как готический эмо-маньяк. Волосы он укладывал гелем, зачесывая назад и открывая выбритые виски. Карие глаза, казалось, никогда не пропускали ни одной детали, настолько въедливым и цепким был у него взгляд. черная одежда. Дерзкая серьга в ухе и шипастый браслет так здорово дополняли образ, что Ян ассоциировался с антагонистом криминального триллера. Что касается Алекса, тут все сложно. Я не могла понять, какую функцию он выполняет, но Алекс, безусловно, был их негласным лидером. Парни слушались его. Я и сама подсознательно это делала, хотя и не хотела признавать. Было в нем что-то такое, чему просто нельзя противиться. Что-то, что заставляло людей выполнять его требования и искать его одобрение. Харизма? Внутренняя сила? Несгибаемый стержень? Не знаю. Но он вел себя так, словно ему принадлежало всё, буквально все. А если не принадлежало, то обязательно будет, стоит ему того захотеть. Алекс был залипательным. Хотя все парни были такими, но в Алексе присутствовал еще и внутренний магнетизм. Внешность тоже не подкачала. Каштановые волосы, зеленые глаза, точёные черты лица, идеальное сильное тело. Его аура была опасной, интригующей, завораживающей. Вообще все в этом парне было загадкой, которую хотелось разгадать, прикоснуться к ней, стать частью его мира избранных. Алекс прекрасно осознавал, какой эффект производит на людей и уверенно часто этим пользовался. Спустя минут 20 разговоров обо всем, но по факту ни о чем, я решила поговорить на чистоту. Ведь что у трезвого на умету у пьяного на языке, а эти четверо сейчас были как раз в нужной кондиции. Итак, какой план? спросила я прямо в лоб. Я имею в виду, Хароны ведь знают, что я здесь, и. Хорошая попытка, киска, но нет, оборвал меня Ян. Кажется, он обратился ко мне напрямую впервые за сегодня, но он не смотрел в глаза. Его взгляд был прикован к руке Макса, которая продолжала поглаживать мое бедро. Хотя поглаживать мягко сказано. «Я тебе не киска», — огрызнулась я, не сумев сдержаться. «Возможно, я это запомню». Ян ухмыльнулся и потянулся за бутылкой. «А ты уяснишь, что не стоит лезть туда, куда не следует». Я закатила глаза. Разумеется, Алекс не единственный придурок среди них. Хотя от Яна я другого обращения и не ждала. «Как ещё может общаться такой парень?» «Уясню», — произнесла я, вставая с колен Макса, и чувствую, что начинаю закипать. «Пожалуй, я пойду спать. Хорошо вам посидеть, парни». Никто не стал возражать. По-моему, они даже не заметили моего ухода. Так даже лучше. Вариант «схватить быка за рога» с треском провалился. Я правильно сделала, что ушла. Не стоило думать, что я спокойно смогу выносить их высокомерие. Не тот у меня характер а учитывая, какая буря сейчас бушевала внутри меня, мне вообще не нужно было идти к ним. Проворочавшись в кровати почти час, я совсем отчаялась заснуть. Но только я хотела встать и спуститься вниз, чтобы поискать снотворное, дверь открылась. «Эй, бегуни не спишь?» «Нет, но ну это не повод вламываться», — проворчала я, перевернувшись на спину. «Да ладно тебе! Злись на них, а не на меня! Пока что я тут один хороший парень, разве нет?» «У меня есть для тебя кое-что». Макс закрыл за собой дверь, подошел к кровати, бесцеремонно плюхнулся на нее и поставил на пол два больших пакета. «Что это?» «Завтра заценишь. Алекс, возможно, хотел как лучше, но грех скрывать такую красоту под мешковатыми шмотками. Так что я подсуетился». «Ещё одежда?» «Угу», — Макс усмехнулся. «И чтоб ты знала, о бегунье. Я не вломлюсь в твое личное пространство, пока ты сама не позволишь». «Ни один из нас не принудит тебя к чему-либо против твоей воли. Здесь ты в безопасности. Засыпай». Он поцеловал меня в лоб, неуклюже встал с кровати и направился к выходу. «Макс?» «М?» — промычал он, обернувшись. «Спасибо. Принарядись к завтраку. Не терпится увидеть его рожу. Готов поспорить, у него яйца синеют каждый раз, когда он тебя видит». нет, я не привлекаю его в этом плане». Я здесь вообще никому не нравлюсь, кроме тебя». «Конечно, утешай себя этим». Макс со смехом вывалился из моей комнаты, оставив меня с кучей новых вопросов.